пятьсот шестое гуру опасность есть спутник воплощенного бытия и когда учитель на ч у т к о у х х шепнет опасность хочет он этим вызвать из глубин духа непоколебимое мужество и силы ей противостоять и встретить е б е страшную когда за спиной у братства и л у ч у ч и т е л я в сердце и о с о з н а н н а мощь незримого присутствия до спех духа не уязвим и не прободаем